Глава 9. О мосте в Бассано. Возле Бассано, местности, которая расположена у подножия Альп, отделяющих Италию от Германии, мною был сооружен деревянный мост, изображенный на следующем рисунке, через Бренту, быстрейшую реку, впадающую в море близ Венеции и названную древними Медуако. К ней, как рассказывает Ливии в своей первой декаде, Клеоним Спартанский подошел с войском перед Троянской войной. Ширина реки в том месте, где был сделан мост, равна 180 футам. Эту ширину разделили на пять равных частей. Укрепив очень хорошо оба берега, то есть мост с обоих концов, бревнами из каменного дуба и из лиственницы, в реку забили четыре ряда свай на расстоянии 34,5 футов от одного ряда до другого. В каждом ряду восемь свай длиной в 30 футов, толщиной и шириной в 1,5 фута и на расстоянии 2 футов друг от друга. Таким образом, получается на всю длину моста 5 промежутков. Ширина же его равна 26 футам. Над каждым рядом сваи положены балки, длиной равной ширине моста. Такого рода балки называются обыкновенно брусьями, которые прибиты к сваям, забитым в реку, и которые держат их связанными вместе. Поверх этих брусьев над каждой сваей положены восемь продольных балок, образующих длину моста, идущих от одного ряда свай к другому. И так как расстояние между рядами свай велико, отчего продольные балки с трудом могли бы выдержать груз, который им пришлось бы нести, особенно если бы он был очень велик, то между ними и брусьями помещаются другие бруси, которые служат консолями и отчасти поддерживают груз. Кроме того, для этой же цели установлены еще и другие подкосы, которые прикрепляются с одной стороны к сваям, забитым в дно реки, и наклоненные один навстречу другому, соединяются с другой стороны еще с одной балкой, которая находится посредине промежутка под каждой продольной балкой. Эти подкосы, соединенные таким способом, создают впечатление арки, подъем которой равен четвертой части ее диаметра. Таким образом, получилась прекрасная композиция как по форме, так и по крепости, вследствие того, что балки, образующие длину моста, удвоенные посередине. Над ними помещаются другие, поперечные балки, которые составляют полотно или настил моста, немного выступают своими торцами за остальную часть моста и образуют как бы модельоны в карнизе. С одной и с другой стороны моста ставят на борт колонны, поддерживающие перекрытие и образующие галерею, что делает всю композицию удобнейшей и красивой.